В Англии первая в Европе страна, вздумавшая одухотворить акробатический трюк. Там гимнастика превратилась в пантомиму. Там бессмысленный показ мускулов и мышц стал чем-то забавным, грустным, иногда трагичным. Там гибкость, проворство, ловкость тела впервые задались целью вызвать смех, страх, мечты, так как это делает театр. И именно в Великобритании, неведомыми творцами, от которых едва сохранилось несколько имён, относящихся к XVIII веку, и разбросанных по платёжным ведомостям цирка Осли, была изобретена совершенно новая сатирическая комедия. Это было как бы обновление итальянского фарса, где клоун это деревенщина, этот гимнаст-актёр возрождал сразу и пиеро, и эрлекина, бросая в публику иронию этих двух столь различных образов, показывая гримасу опыпанного мукой лица, гримасу, словно разлившуюся по всей мускулатуре его насмешливого тела. И любопытная вещь: в стране Гамлета случилось так, что национальный дух наложил на это своё создание присущий ему отпечаток равнодушия и скуки. и предал занимательному зрелищу, если можно так выразиться, своего рода тоскливый комизм.